Глава 18. Перед началом большого имперского совета с самого утра Гортензия и Клейн пришли к императору, который в этот момент находился в своей гардеробной. Вот же неудача, а я уже позавтракал, Олег был полностью одет в парадную форму, напоминающую ту, которую он видел на одной из картинок, изображавшей императора Александра I. Что-то случилось. Для завтрака вы пришли поздно, а для того, чтобы идти на совет рано. Мы вчера не всё обсудили? Гортензия, улыбнувшись, прошла к дивану, стоявшему справа от входа, и изящно опустилась на него. А просто так зайти и проведать своего друга и императора заодно посмотреть, как он подготовился принимать своих высших вассалов, я уже не могу? поинтересовалась она. Ты можешь всё, Гора, что пожелаешь. Олег поправил перед зеркалом жёсткий стоячий воротник. Немного неудобно, но красиво и аккуратно сел рядом с королевой Тарка. Только проверять, как я подготовился, не нужно. Веда оставила мне на память свою подружку первой статуса дамы, так что о моей внешности заботиться денно и ночно. Она меня уже так достала. Неожиданно даже для самого себя как-то уж совсем по мальчишески пожаловался он старинной подруге и посмотрел на как всегда невозмутимого Клейна, за которым стоял молодой парень Рап с объёмным пакетом документов. А ты решил, что я за половину скалянке перед советом займусь подписанием бумаг, Клейн, дружище. А скажи мне честно, ты вообще нормальный, только без обид. Премьер-министр Сукаризный посмотрел на своего императора и вздохнул. Государь, я принёс документы, которые необходимо подписать срочно. Это касается ваших распоряжений по поводу таможенных постов на севере провинции Ориш. Представление на назначение ваших уполномоченных в городах, все кандидатуры с вами мы согласовали, и несколько важных и срочных финансовых документов. Армины их проверил и завизировал. Непонятно, насколько продлится совет, а отправить нужно срочно. Я вам оставлю их тогда в кабинете на столе. В перерывах посмотрите. Оставляя чего уж там, махнул Олег рукой. У тебя к совету всё готово? Хотя зачем я спрашиваю? У тебя всегда всё в срок и вовремя, не то что у твоего шефа и императора. К вечеру всё подпишу, кивнул он. Когда премьер-министр вышел из гардеробной, Гортензия тихо рассмеялась. Значит, говоришь, тебя тиранят все. И баран एसएससीппин уже достала, спросила она: "Ну тут уж ты выбирай, кто тебе нужен рядом, тот, кто выполняет свой долг или тот, кто тебя лижет. А совместить, думаешь, никак не получится?" с надеждой поинтересовался Олег. "К сожалению, мой опыт мне подсказывает, что вряд ли. Впрочем, от тебя я слышал хорошее выражение, что любое правило подтверждается исключениями из него. Так что ищи, только не советую тебе менять первую стату с даму". И я к ней присмотрелась. Весьма достойная женщина, хоть и немного жестковата с обслугой, но по-другому порой нельзя. Гортензия встала, как-то непривычно растягиваясь в гардеробной, тем более в мужской. Олег пожал плечами. Императорская гардеробная меньше всего походила на то, что он себе раньше под этим представлял, начиная с размеров. Она была раза в 3 больше зала в их с отцом квартирке и заканчивая меблировкой. Тут можно было вполне устроить и пирушку на 5-6 персон и провести время с парой девиц в горизонтальном положении. Пойдём тогда кули. В тронный зал ещё рано. Олег поднялся вслед за подругой. Заседание большого имперского совета, в который, помимо правительства империи, входили и все имперские владельтели монархии, герцоги и представители городов прямого имперского подчинения, которых пока было числом 3: Псков, Нимея и Ореш. а также города-крепости Наров и Вейнаг. Последний Олег хотел передать герцегу Ресар в связи с тем, что после включения в состав империи Саарона и Тарка он потерял свое стратегическое значение. Но сегодня городской голова Вейнага тоже присутствовал в тронном зале. Вообще городские самоуправления во владениях своих вассалов император оставил, а вот в своих упразднил. Королева Бирмана готова принести вассальную присягу, громогласно провозгласил глашатай. Устроить красивый ритуал принесения присяги Иргонии перед самым началом открытия большого имперского совета придумала Гортензия. Она же предложила Олегу начать обсуждение с вопросов, имеющих не очень важное значение. Пусть истратят свой запал по пустякам, сказала его самая мудрая соратница. Иргонии после церемонии вассальный клятвы заняла своё место за огромным круглым столом, специально размещённым на время совета в тронном зале. Как этот стол затаскивали в разборном виде и собирали это история, которая заслуживала бы отдельного рассказа. Повторяя знаменитого героя земного средневекового эпоса короля Артура, Олег вовсе не стремился, но когда он обдумывал Как ему лучше обустроить проведение заседаний столь статусного органа власти империи, то круглый стол почему-то ему показался очень подходящей идеей. Уравнивать себя с остальными участниками он не собирался, и для него к столу было поставлено большое, украшенное атрибутами власти кресло, в то время как для остальных членов совета вокруг стола были поставлены мягкие стулья с высокими спинками. вся мебель была изготовлена на мануфактурах Палена по специальному заказу и выглядела очень красиво и солидно. Государь наш император хочет спросить вашего мнения, благородные господа, об установлении в империи нового календаря, бесстрастным сухим голосом произнёс премьер-министр Клейн, сидевший по правую руку от Олега. С знатностью он уступал всем присутствующим, зато по должности был вторым лицом в государстве, заниманием в Псковской империи Верховного и Конституционного судов и парламента. После заслушивания моего доклада император желает выслушать ваше мнение. Каким-то образом ограничивать свою власть на данном этапе Олег не собирался. Решения советов, что большого, что малого, носили строго рекомендательный характер. Впрочем, Такая же картина была и в других монархиях и империях континента. Решение владыки имело силу закона. Олег прекрасно понимал, что лучше, если законность и справедливость в сознании людей будут совпадать. Поэтому он и не стремился гнуть своих вассалов, как говорится, в дугу. Пусть они всегда чувствуют свою личную сопричастность к установлению тех или иных законов и правил. Хм, и я, конечно, понимаю, что так будет удобно, наверное. Резко и намного помолодевший и от того смотревший на Олега преданными глазами Герцкер ивер первым нарушил молчание после доклада секретаря премьер-министра. На данный момент выполнявшего и обязанности секретаря совета, для которого специально был поставлен небольшой стол возле окна. Но в переписке с другими владельтелями, я имею в виду с теми, кто не в нашей империи, им придётся привыкнуть, доброжелательно улыбнулся герцогу император. Но что они будут про нас думать? Мы нарушаем веками установленный порядок. Да, конечно, твоё мнение очень важно для меня, подумал Олег, глядя на Виделия, регента глатера при малолетнем отсутствующем пока в королевстве внуке. Видели, младший должен был оставаться при матери до своего совершеннолетия, но даже при этом не для кого не было секретом, что реально глатаром сейчас управляет Фис, бывший немецкий подручный Лешика и наместник провинции Вил и генерал Шерес, формально так и являющийся командиром гвардии Олега, хотя своих гвардейцев не видел в глаза уже почти полгода. Пусть думают, что хотят А мы будем делать так, как лучше для нашей империи, с пафосом провозгласил император. Мы ещё и отметим Новый год, первый по нашему исчислению. Отметим так, что все приглашённые иноземные послы и гости наверняка будут впечатлены. Но это будет зимой, как вы, наверное, все поняли. Местный календарь Олега не устраивал давно, но не столько руки не доходили до его реформы, сколько статус попаданца ещё не позволял проводить такие тектонические сдвиги. Местный год, длившийся 402 дня, делился на 4 квартала по 100 дней и 2 свободных дня, которые отмечались в начале лета как начало нового года. Каждый раз, услышав что-то, к примеру, про начало 6 декады летнего квартала, Олегу приходилось мысленно в уме пересчитывать в привычную земную систему и получать 20 числа июля. Со временем он, конечно, приспособился, но определённые неудобства это ему продолжало доставлять. После долгих споров с Клейном и Гортензи, Олегу удалось составить, как ему показалось, вполне удобный календарь, главным достоинством которого он считал переход на месяцы и недели. А что? Чем он хуже Юлия или Григория с их календарями или тех же французских революционеров? Пусть не сразу, но народ привыкнет к его календарю и новому летоисчислению. У него зимой 1 января начнётся первый год от основания Псковской империи. Сначала Олег хотел сделать первым годом своей новой эры текущий, но потом запутался в своих мыслях насчёт рождения Иисуса Христа. В каком году тот родился? То, что 25 декабря он, разумеется, знал, но какого года? Первого, нулевого или минус первого. Бывает такое, наверное, у каждого человека, что какая-то мысль прицепится и не отпускает день-два. Так и у Олега с этим летоисчислением случилось. В конце концов он решил, что первым годом от основания его империи станет наступающий. Год он разделил на 12 месяцев с теми же названиями, что были на земле. Так как толарея совершала оборот вокруг светила за 402 дня, то в месяцах было поочередно 34 и 33 дня. Начинался год с января, в котором было 34 дня, а заканчивался декабрем с 33 днями. Вместо 10-дневных декад Олег ввел 7-дневные недели, завершавшиеся воскресеньем, которые он распорядился настоятельно рекомендовать в качестве выходного. Скромничать не стал и определил это как Олега в день. Пройдут века, а его имя, имя императора, подарившего людям еженедельный выходной, возможно, будет почитаться потомками даже больше, чем в античном мире земли почитали Прометея, стащившего у богов с Олимпа огонь. А я вот совсем ничего не понимаю, засмеялась Иргония, новый член Имперского совета. Это что получается, месяц может начинаться не с первого дня недели? Совсем ничего не понимала не только она. Кроме Клейна и Гортензии все остальные слышали про новое исчисление времени впервые. Просто другие члены совета ещё никак не могли уместить в голове новый календарь и понять, зачем это императору надо, а ведь Олег ещё приготовил им и замену 20 склянок в сутках на 24 часа. Идея Гортензии вбросить первым вопросом изменение календаря и исчисление времени суток сработала замечательно. До обеда споры и обсуждения по этому вопросу так и не закончились. Пришлось продолжать их и после обеда. Неожиданно для императора камнем преткновения оказалось его предложение об введении выходного дня через каждые 6 рабочих. Чернь так ничего не делает, возмущался бывший глатерский, а ныне имперский герцог Арегрендер. Утощавый астрономы мужчина средних лет с бегающими глазками Так им ещё и официально разрешить бездельничать. Год назад Регендер, внимательно почитав, что ему написала Гортензия, и переговорив тайно с Олеговым генералом разведки Агрим, рассудил, что вовремя предать значит предвидеть, и переметнулся на сторону винорского регента Олега, как только его армии вошли в Глатер. Императору этот его вассал был крайне неприятен. Но кадровые вопросы такого уровня он собирался решать крайне осторожно. Да и не на кого ему еще было менять всех герцогов. Как говорили иногда в его родном мире, скамейка запасных у Олега была совсем пока короткой. «Тем, кто ничего не делает, выходной не нужен», — рассудительно сказала Клемения. «А работникам отдыхать иногда будет полезно. Мы ведь не про рабов сейчас говорим», — уточнила она у Олега. не про них и не про сервов, подтвердил он. Но вот крепостные тоже должны иметь один день в неделю для безделья. Поскольку на заседании большого имперского совета по регламенту было отведено всего 2 дня, император нисколько не лукавил, когда сообщил всем, что времени у него совсем мало, и его ждут другие неотложные дела. А весь первый день полностью был потрачен на обсуждение олегового календаря, То на второй день по остальным вопросам, как говорилось, в другом мире понеслись галопом по Европам. Споров теперь было меньше, и потому что весь первый запал уже прошёл, и потому что вечером после первого дня заседание всем членам совета было организовано прекрасная культурная программа. И, естественно, наиболее впечатлены ею были те, кто подъехал в Псков позже остальных. Даже вечно недовольный регент Глатер и тот теперь сидел задумчивый и расслабленный. к административно-территориальным устроиством, как я понимаю, все ознакомились. Клейн задал вопрос, который смело можно было отнести к риторическим, потому что карты схемы с обозначением границ владений и указанием их вассальной принадлежности были отпечатаны в типографии на бумаге высокого качества и с самого утра доставлены всем членам совета в те места, где они изволили почевать. «Если есть вопросы к нашему государю, то он разрешает их задавать. Если вопросов нет, то прошу проголосовать за просьбу к императору данное административное территориальное устройство Псковской империи утвердить». Накануне, как докладывали Олегу Саглидатаи, а ниндзя не столько охраняли гостей владетелей, сколько как американцы за европейцами в покинутом им мире подсматривали и подслушивали, герцог Реморель, бывший вассал Плавия II-го, Был крайне недоволен присоединением его южного участка леса к владению непонятно откуда взявшейся графини Мэй. Однако его рука поднялась одной из первых при голосовании. Теперь герцогу даже думать о том, что его серотинку обидели, будет нечестно. Он тоже, как и все другие владельтели, проголосовал за. Все члены Большого королевского совета теперь должны будут чувствовать свою общую коллективную ответственность за принимаемые решения. «Не тяни, Клейн», – подсказал Олег. «Они так рассуждать долго еще могут. Они поддержали, теперь давай дальше». Следующий закон о правительстве империи интереса особого не вызвал и был принят почти без обсуждений. А ведь Олег придумал настоящую революцию в государственном управлении, сделав премьер-министра вторым лицом в имперской иерархии, независимо от титула лица эту должность занимающего». Нет, министры двора, которых по формальному признаку можно было бы считать премьер-министрами, часто имели титулы графов, а иногда и баронов, и могли при этом отдавать распоряжения герцогам. Но, как говорится, дьявол всегда в деталях. Во всех монархиях торпецы и министры двора действовали по поручению и от имени монарха, а свои собственные разработанные решения заверяли монаршей подписью и печатью. Впервые именно в Псковской империи теперь глава правительства будет в праве от своего имени и за своей подписью направлять организационно-распорядительные документы, обязательные к исполнению всеми имперскими владителями, хоть герцогами, хоть королями. И без разницы, что у нынешнего премьер-министра Клейна всего лишь титул графа. Намеченную судебную реформу, учитывая не совсем удачный опыт её реализации в Герцегстве Сфорц, Олег отправил на доработку. Принятие положений о судах и судопроизводстве он отложил до следующего очередного заседания Большого совета, которое состоится теперь через полгода. А вот воинский устав он вынес на рассмотрение сейчас, так же как и законы о границе, о таможне, о налогах. И множество других, над которыми работали, не покладая рук, десятки чиновников правительства во главе с самим императором. Казалось бы, что всё так гладко и пройдёт, и все идеи императора получат полное одобрение, пока последним вопросом не был внесён на рассмотрение табель о рангах. "Государи, так скоро вокруг нас одни дворяне будут", высказал сомнение даже верный друг Чек. Его бурно поддержали большинство владельтелей, и пришлось Олегу Коеву в чём пойти на небольшие уступки. Так он согласился, что право на наследуемое дворянство и на владение будут получать только офицеры, дослужившиеся до полковников. Остальным офицерам придётся довольствоваться дворянством личным. Но это была единственная уступка, на которую император пошёл. В целом Олег остался доволен прошедшим советом. Олег, а что ты там говорил насчёт Нового года? Что там такое будет, что все изумятся? Поинтересовалась королева Саорона. Расскажу Оле обязательно, но ты не забывай, что с сегодняшнего дня мы с тобой начинаем активную деятельность. Организационные дела мы, слава семи, завершили. Теперь нас ждут суровые будни.